Стоило магистру покинуть аудиторию, как я заметила Авриарта, что-то недовольно объясняющего Финаре. Видимо, учил уму-разуму, что мне показалось совершенно бесполезным. Эта дама явно не умеет хранить секреты. Она поджимала губы, кривилась, но нехотя кивала. Будто ощутив мой взгляд, Чернявый резко обернулся, и на его лице расцвела улыбка. Подмигнув. Он снова повернулся к кузине, вмиг став серьезным. Задав ей вопрос и получив едва заметный кивок, вернулся на свое место. — Лайра, ты чего побледнела? осторожно тронула меня за руку Шая. Я вздрогнула от неожиданности. — Потом расскажу. Бросила еле слышно. — Скажи, а этот магистр, он кто? — Эльф. — ответила, скорчив рожицу напарница. «Амбициозный, обращающий внимание только на студентов из правящих родов. Остальные для него — пыль под ногами. И это я не говорю про нас, низших. Будь его воля, лично бы свернул шею». «Хм, а эльфы бывают без роду и племени? Нищие, например?» Спросила и сама удивилась своему вопросу. «Конечно, ведь кто-то же должен прислуживать знатным аристократам. Людей они не признают» а другие расы к ним в служение не пойдут, поведала подруга. А почему ты спрашиваешь? Шая, это же элементарно. Если он пытается обратить на себя внимание только высших аристократок, значит, за их счет желает возвыситься. А это свойственно только тем, кто рос в относительной бедности. Богатым такое не надо. Они живут по другим принципам. Я не стала добавлять, что это правило действует в мире людей. Как успела понять, многие принципы ничем не отличаются ни там, ни здесь. Жажда наживы свойственна всем расам, не только людям, которых не любят, более того, ненавидят. «А как же поиск пары среди равных?» — усмехнулась напарница. Уверена, из присутствующих многие обручены еще в детстве. Особенно дети из правящей семьи пояснила очевидное. А те, кто не обручен, предназначены для политического брака. По-другому просто не бывает. Да и из-за неравного никто не пойдет. А этот эльф, каким бы красавчиком ни был, не имеет шансов войти в правящий род. Если каким-то образом одна из дочерей осталась свободна, родители вывернут всю подноготную избранника, изучат его род до десятого колена — Только потом уже вынесут свой вердикт по поводу помолвки дочери. Если кандидат в мужья беден или недостаточно родовит, не видать ему богатой невесты как своих ушей. Шая слушала меня, широко открыв глаза. Видимо, у нее в голове подобное не укладывалось. Согласна, ей проще. Она свободна в своем выборе, может выйти замуж по любви. Когда-то. Я считала, что мне повезло стать невестой того, кто нравился с детства. Но, как выяснилось, я и сама заблуждалась. Впрочем, это уже не важно. Если еще вчера я порадовалась своей свободе, то после знакомства с дедом осознала одну простую истину. Все снова вернулось на круги своя. Я больше не свободна в своем выборе. Дед точно не согласится на мою помолвку с кем попала. Хотя я и не собиралась замуж, но сам факт. Из груди вырвался вздох. Напарница взглянула искоса, но вопросов задавать не стала. Вместо этого продолжила начатую тему. «Значит, он явно что-то замышляет», — с придыханием выдала она, поддавшись вперед. «Недаром так интересовался этой парой. Интересно, зачем ему гарнитуры? Он ведь все равно не сможет их коснуться». «Не знаю», — честно призналась, пытаясь поймать все время ускользающую мысль, но она не желала ловиться. Я решила отложить размышления на потом. В аудиторию вплыла интересная женщина. Ее наряд чем-то напоминал тот, который красовался на ведьмочках из столовой. Как оказалось, это и была ведьма. Верховная, как мне шепотом пояснила подруга окинув нас всех прищуренным взглядом, усмехнулась, прошла по рядам, держа над каждым из нас вытянутую руку ладонью вниз. Я с опаской покосилась, нальющийся свет, который, стоило женщине оказаться около меня, окутал всего на мгновение, но тут же исчез. С прискорбием вынуждена сообщить. «Не все из вас пригодны для моего занятия». Низким вибрирующим голосом, пробирающим до костей, произнесла ведьма. «Как минимум треть не способна сварить даже элементарное зелье. Хотя нет, сварить сможете, это не хитрая задача. Но вот смысла не будет, потому что само зелье окажется бесполезным». «Почему?» – расстроенно пискнула зеленоволосая девушка, которую обошло в сияние ведьмы. Ваша сила. Она попросту не напитает варево, потому что не предназначена для этого. Как вы должны понимать, магия — это определенное свойство силы, у каждого она разная. И если у большинства ее можно пустить тонким ручейком для зелья, то есть такие, которые не могут дозировать, а сходу вплетают в заклинание половину резерва. Это не ваша вина» а всего лишь особенность вашей магии. Поделать с этим ничего невозможно. Значит, станете просто смотреть и запоминать». Вопросов больше никто не задавал. В аудитории повисла тишина. Все ждали, что еще расскажет ведьма. Она же не стала ничего говорить или пояснять, а сразу начала урок. Мы записывали самые необходимые зелья, которые, как нам сказали, всегда должны быть собой. Энергетик, восстановитель, обезжириватель, сонные зелья, преобразователь. Эта настойка позволяла создать невидимость, принять облик другого существа или вообще превратиться в животное. Кому это под силу? Зелье многофункциональное. Рецепт каждого из упомянутых взваров нам наказали записать с особой тщательностью, так как малейшая ошибка могла привести к неприятным последствиям. «А привороты мы будем проходить?» — раздался вопрос откуда-то сбоку. Ведьма усмехнулась. «Вы? Нет. Привороты и отвороты — прерогатива ведьм. Вам они ни к чему». Отрезала женщина, вызвав вздох разочарования у половины девушек. Ага, это вы так даете возможность своим подзаработать? Прилетел еще один вопрос из задних парт. Почему бы и нет? Спокойно, без тени раздражения отозвалась женщина. Ее честность импонировала мне, а женщина тут же потеряла интерес к вопрошавшему: Мы только эти зелья варить будем. Осторожно уточнила Шая, немного осмелев рядом со мной. И снова на лице учителя заиграла ухмылка. «Не только. еще я вам расскажу рецепты слабительного, чихательного и подавляющего волю зелий. Они всегда могут пригодиться. Никто не знает, в какую ситуацию можно попасть». Девушки захихикали, парни хмыкнули, но никто ничего не сказал. Постереглись, неизвестно, как отреагирует верховная на реплику. Всем известно, с ведьбами шутки плохи, они слишком вспыльчивы и обидчивы. Это мне шепотом пояснила напарница. К концу дня пальцы онемели от количества написанного. Ни один наставник никогда не заставлял меня столько писать. А тут все преподаватели старались впихнуть как можно больше информации, мотивируя это тем, что в учебниках подобных сведений нет, а на экзамене вопросы будут обязательно. И все приходилось записывать. К концу занятий я была похожа на выжатый фрукт, из которого мне часто делали сок. Не хотелось ни двигаться, ни разговаривать – Я даже не сразу заметила, как ушла ведьма и прозвенел звонок с урока. С трудом сфокусировав взгляд на подруге, спросила, едва ворочая языком. «У нас сейчас последнее занятие или еще что-то будет?» Посмотреть в расписание было лень. К тому же у подруги отличная память, ею и решила воспользоваться. «После обеда у нас боевая магия. Полтора часа с применением силы». Полтора часа сугубо боевка. Обрадовали меня. Я застонала. Так как мы замолчали, я смогла расслышать разговор остальных студентов. Девушки с восторгом рассуждали о применении слабительного для особо ретивых поклонников. Парни угрожали применением подавляющего волю зелья. Отовсюду слышались шутки и завуалированные оскорбления. Я поразилась такому общению. Но сама никому не лезла.